1 января 1967. Первый день года и вправду начинается для каждого в 00 часов 00 минут. Ты бодрствуешь, ты трезу. Вокруг люди, они говорят, и ты говоришь. И так как в начале без слова, то вот и начинается новый год. Во вселенском говорении, А что записать о минувшей ночи? Был почти трехчасовой разговор в кабинете Сережи Ермолинского о Пикассо и Боре. Я рассказывал художнику и режиссеру Ливану Шангелия и его отзывчиво в немлющей жене идею замысел возможности книги Пикассо-Бор или Бор Пикассо одновременно. Глаза их излучали тайное понимание, и это заставляло выбалтываться неостановимо. Суть вот в чем. Надо же, наконец, попробовать написать книгу об искусстве и науке, как об искусстве науки, двуедином лике одной и той же сущности культуры. Надо взглянуть на нее, как на мир, Эйнштейна Минковского «Как на неразделимое пространство-время» Сноска Герман Минковский, 1864-1909 Выдающийся математик геометрически интерпретировал теорию относительности, введя время как четвертую координату мира. И не через «или», а через «дефис». И взять для этого ярчайшее из общей непонятного — косо, и Бора. Но это длинный разговор. Не на три часа в новогоднюю ночь, а на годы. 2 января. Все не верится, что наука и жизнь действительно напечатает Цветаев. Когда они искали прозу для февральского номера, мне случилось сказать им, вы спятили, на кой черт вам Леблан, есть прекрасная проза мой Пушкин Цветаевой. Да только вы не рискнете выложить вашему трех с половиной миллионному читателю такой текст. А меж тем это зачлось бы вам на том свете. Виктор Балховитинов, обожавший Цветаеву поэта, тотчас сказал: "Давай". Сноска. Виктор Николаевич Балховитинов, главный редактор журнала Наука и жизнь, писатель. Рада Хрущева поддержала Игорь Лаговский тоже. Люси Л. Пришлось подавить редакторское благоразумие. Дело завертелось. Резерва времени у них, к счастью, не оставалось. И вот сегодня мне сообщили, что макет Верски с Мариной Цветаевой и моей маленькой врубочкой о ее прозе уже ушел в типографию. Теперь одно. глафлит. А Авось проскочит. Удовлетворение странное. Точно незаконно сделал что-то законное и обманно содеял добро. Сила времени. Л.Л. Мой Пушкин не нравится. Однако воспротивиться значит безнадежно пропасть в общественном мнении неофициальном, но самом могущественном общественном мнении единоутробных, во всем мире единоутробных, интеллигентов. И правильно, это все равно что засыпать дружка перед легавыми. 3 января. Ариадна Сергеевна Фронт сказала что под моей врубкой подписалась бы сама Марина Цветаева. Большей радости она мне доставить не могла бы, если только это правдиво сказалось. Но не такой она человек, чтобы раздавать бесплатные похвалы. Господи, как трудно отделываться от себя в этих записях. Не надо нравиться себе. А для этого совершенно достаточно выпрыгнуть из себя. Вот как все просто. Прыгаю и застаю себя в себе. Для справки достал с полки Том Толстого. И нечаянно прочел. Рабство принижает людей до любви к нему. Мысль... Вовинарга, выписанная Львом Николаевичем Толстым. 4 января. лл хочет выправить по правилам пунктуации у Цветаевой. Бедные Ариадна Сергеевна и Аня Саокянс в ужасе. Конечно, это не пройдет но как бесправна единственность перед лицом безликой добропорядочность И после смерти даже всеискупающей Цветаева все еще бесправно перед лицом литературной законности, всю жизнь ее попиравшей. Однако что уж ее жалеть... Она так насладилась в жизни своим попиранием правил, законов, обыкновений, что, вообще-то говоря, она и литература никогда не будут квиты. Неотмщенной всегда будет оставаться литература, и она еще долго будет мстить Цветаевой. А Вадий Савич... Сказал маленькому внуку Александра Мацкина, а у тебя неправильные веснушки. Сноска. Авадий Герцович Савич. Поэт-переводчик. Александр Петрович Мацкин. Литературный и театральный критик, эссеист. Мальчик подумал и возразил ⁇ А вы не знаете правил веснушек? ⁇ 5 января ⁇ Читаю дневники и записные книжки Эмика Казакевича. Лучше бы не читать их. Теперь я вполне понимаю, от чего мы столько лет были в тайной внутренней размолвке. Мне каким он знал меня в ополчении после войны и любил в пору звезды и двоих в степи, он не захотел бы доверить того, что в пятидесятые и шестидесятые годы доверял бумаге. Может быть, он писал это нарочно для злого постороннего глаза. Глядите, вот каков я праведник наедине с собой. Он ведь полагал, что пожарик в кабинете, однажды случившийся в его отсутствие был подстроен органами, дабы просмотреть его бумаги. То, что записывал он об интеллигенции, об искусстве и народе, о партийности и прочем, уму непостижимо. А, возможно, и другое. Несчастная Галя-жена сейчас редактирует его для проходимости. К такому подозрению есть основания. И, наконец, не случилось ли с ним по пророчеству Даниила, злобствующих против завета он привлечет к себе лестию? Глава вторая. Эмик жаждал лести, годами получал ее сполна и, в конце концов, был привлечен ею. Шестое января. Глафлит ходит с косой на плече. Пришел черед даже мне, вегетарианцу, это почувствовать. Ну, а в самом деле идет юбилейный год пятидесятилетия революции. Если позволить из пятидесяти вычесть тридцать лет Сталина и десять лет Хрущева, то что останется? поэтому надо на время разрешить из арифметических действий только сложение, а вычитание не разрешать, и уж тем более извлечение кор. Уже сгорел в журнальной публикации финал моего Резерфорда. Из-за позорной истории невозвращения Петра Леонидча Капицы в 1934 году из отпуска в Кембридж Сталин не пустил. Но может быть это лишь пена на губах, пройдет припадок и наступит благоразумие, потому что где уж тут политическая выгода? Оставлять поле для самых крайних слухов? Вверх? с полагать, что нечто перестает существовать только от того, что мы делаем вид, будто оно не существует. Ах нет, братцы, пренебреженное вниманием быть продолжает, да еще становится с точки зрения самой же власти чем-то злокачественным. А потом… Запустившие болезнь еще и кричат, «Нужна срочная операция, мать вашу, так!» Да не так все, не так. 7 января. Сегодня пять лет со дня несчастья со Львом Ландау. И что же рядом с ним в сущности нет никого, кроме жены Коры? Друзья, ученики, соглядатые, где они теперь? Все или почти все ссылаются на невыносимый характер Коры, на ее тайное интриганство. Но как они спасали его после той роковой автокатастрофы 1962 года, как верны были ему и себе, когда была надежда на его возвращение к прежней жизни? От чего же им оказалось мало его возвращения просто к жизни? Они любили не столько его самого, сколько себя рядом с ним, учителем и первым среди них. Теперь он больше не учитель и не первый, и вот их нет рядом. Быть с ним уже только тягость. А кора жена какая-нина есть у постели. Они говорят, что ею движут нечистые мотивы. Но чище ли мотивы без участия отсутствия? О чем бы ни думала она, не гадала наедине с ним, вот уже четыре с половиной года ее жизнь сплошное самоотречение. И в ее длящейся борьбе за Дау есть какое-то религиозное иступление. Я наблюдаю это не очень часто, но не обманно. Может быть, дело в том, что за три с лишним десятилетия их сочиненного брака он впервые целиком и безраздельно принадлежит ей, а она его действительно любила и любит? Может быть, может быть, все вот так ясно и просто... Как бы то ни было, все это — две притчи старые, как мир. Притча о жене и притча о Петре ученике не успеет петух прокричать. А меж тем время от времени я слышу предложение на прежний лад делать фильм, если парни всего мира... Ах, парни, парни! Восьмое января. Верх невыразительности. Повесть, написанная мелом на белой стене. Я взял да и сказал это Виньямину Каверину по телефону о его двойном портрете. И только, повесив трубку, обомлел, сообразил, как он должен был бы оскорбиться. Но, кажется, этого не произошло. 9 января. Пришла открытка получить шестой том Канта. И в этот же час, без всякого видимого повода, я взял с полки Хлебникова. Прочел. Кант, хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума. Рассеянность ученого. Это в разговоре двух особ, говорит первая особа. А вторая особа не возражает. Вообще тут не диалог, а монолог, разложенный на два голоса. Вторая особа говорит. Я тоскую по большому костру из книг. Если на груди тлеющих страниц случайно останется слово «кант», то кто-нибудь знакомый с шотландским наречием переведет это слово через «сапожник». Вот все, что останется от мыслителя. Почти на уровне Гамлета, разве нет? Нечаянные радости у книжной полки. Так может, не идти теперь за шестым Томом. 10 января Все думал о слове у Марины Цветаевой и вдруг понял В отличие от нас, улавливающих в слове его однозначную смысловую определенность и его многозначную поэтическую неопределенность, она видела в слове «извоянную вещь», трехмерную и разноплановую. Она видела вещь, которую можно обойти со всех сторон совершенно буквально, как скульптуру. Даже междометие бывало для нее изваянием. Неодолимые возгласы плоти. Ох, эх, ах. И, обходя слово изваяние вокруг, она всего только рассказывала нам то, что видела. Слово меняло осанку значение звучание. Она. Наклоняясь к нему, дабы лучше видеть, склоняла его по одной ей ведомым падежам. Оттого это ее богатство никому не могло быть завещано. Ее цветаевских падежей никто не знает. Это не прием и не мастерство. Это сама суть зрения и слух поэта. И она эта суть жива, покуда жив, физически жив поэт, и уходит вместе с ним. 11 января. Отлично сказано. В науке мера, а в искусстве чувство меры. Возможно, в этом все различие между ними. 12 января. Исправно работает сложнейшая кибернетическая машина, а ответы выдает неправильные. Все время и по каждому поводу неправильные, и никто не догадывается, что просто она неправильно запрограммирована. 13 января. Туся Разумовская прекрасно сказала о прекрасном художнике Александре Тышлере. У него комплекс полноценность. Сноска Софья Дмитриевна Разумовская. Туся, литературный редактор, жена автора этого дневника. 14 января. Вечером разговор с Ленинградом. Леша Герман. Дядя Д, приезжайте один или с Юлей Крелиным. И через минуту. В понедельник. Может, будет уже поздно. А сегодня субботний вечер. Есть люди, не рассчитанные на смерть. Среди окружающих самый нерассчитанный Юрий Герман. И тем не менее, это конец. 15 января утро. Сегодня с Юлей Крелиным едем в Ленинград дневным поездом. Я все повторяю, как в смерти после полудня. Сноска. Смерть после полудня. Книга Эрнста Хемингуэя. Не дай ему умереть, Господи! Господи, не дай ему умереть! Сегодня он не умрет. Сегодня воскресенье. 15 января. Ночь в Ленинграде. К счастью, не оказалось билетов на дневной поезд. Нам пришлось лететь. Только поэтому не опоздали. Мы с Ю были последними на Марсовом поле, с кем Юра разговаривал и целовался на прощание. Но не думаю, будто он знал, что умирает. Во всяком случае, не чувствовал, как близка смерть. Он понимал, что ему уже не выкрутится, но часа не предощущал. «Ребят, вы приходите утром пораньше», — сказал он в десять вечера, когда сил разговаривать у него уже не стало, и Нора с Мариной собрались сделать ему инъекции на ночь. Поразительно, как до конца он оставался самим собой. Первый вопрос его был «Ну как, выйдет нам послабление, а?» Потом принялся рассказывать анекдотическую историю про генерала, расстроенного душевно-политической болезнью своей жены. История была вроде доподлинной, поскольку этот генерал консультировал Сережу Антонова. Но вместе с тем была она совершенно в его германовском духе и слышно было, как он отредактировал ее на свой лад. Трудным уходящим голосом он нагнетал симптомы душевно-политической болезни генеральской жены. Про все на свете даже самое святое для генерала она стала говорить решительно говно. Ведь на что посигнуло, жаловался генерал, — про товарища Сталина и про того, говно и говно. Как же мне теперь лечить ее? Рассказывал жадно и только сам уже не смеялся, не хватало сил. Это была последняя рассказанная им история, миллионная история из его уст. 16 января. В 5 утра Леша позвонил нам в номер Октябрьской гостиницы. Позвал Юлю, сказал, что сейчас заедет за ним. Я остался один, болела почка. Заснуть уже не мог. В половине девятого раздался звонок Юли с Марсового поля. Плохо дело, сказал он, приезжайте. В девять с минутами я зашел в буфет на этаже выпить чего-нибудь горячего. Стояла небольшая очередь, я покорно примкнул к хвосту. Потом в раздражении взглянул, на часы было 920 и в этот момент раздался крик буфетчицы из задней комнаты из кухни. Трубу прорвало, и хлынул звук водопада а я, думавший все об одном, сказал себе прямыми словами «это конец». Через полчаса, войдя в незапертую квартиру Германов, я услышал в коридоре «он умер в девять двадцать». А накануне вечером, когда мы с Ю.К. перед сном заглянули в этот же буфет, я встретил там физиков-приятелей — Мусика – Каганова из Харькова и Володю грибова ленинградца. Когда-то Ландау говорил о В.Г. Это наш будущий теоретик номер один. Я спросил, как ему живется-работается. Вот его ответ. Скверно. Мир пустеет. Раньше, когда хотелось, можно было поговорить с Дау и с Чуком. А теперь их обоих нет. Чук, академик, Померанчук, умер совсем недавно от рака. А Дау, как Ландау, больше не существует, хоть он и жив. Мне все лезли в голову эти слова Грибова, когда, сидя на Марсовом поле, я думал, что вот и Юры больше нет. И Ленинград, как и мир, непоправимо опустеет. В Ленинграде и в мире нет уже ни дяди Жени Шварца, ни Бориса Михайловича Эйхенбаума, ни Зощенко, ни Ахматовой. А теперь и Германа нет, человека-праздника, наинужнейшего всем нам из ленинградцев друзей. 17 января. Папки с последними записями Юры я нашел такие. Жена поэта, убери свою лиру, на нашей жилплощади и так повернуться негде. Тяжело скульптору, он хочет изображать душу, а должен лепить жопу. Без внутренней жизни переход от жизни к смерти не имеет ровно никакого значения. Умирать надо просто, неинтересничаем. Животные поумнее уходят и помирают, спрятавшись. Это куда гигиеничней гражданской панихиды с открытым гробом. А поминки — это правильно. 18 января. К неоконченной повести «Пусть лает собака» Герман нашел эпиграф. «В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон тютчев». А вся повесть имеет смысл, выражаемый еще тоньше и точнее двумя другими тютчевскими строками. «Пусти меня! Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверию. Так он и умер, жаждущим веры и потерявшим ее. 20 января. Не выходят из головы две могилы на богословском кладбище, где похоронили Германа. За одной оградой два бетонного цвета креста серийные с завода железобетонных изделий. Под одним крестом — Евгений Шварц, под другим — его Катерина иванна Ее крест чуть выше, ей ближе до неба, очевидно. Какая непостижимая вещь эти кресты! Зачем они? Что означают? Таня Герман уверяла меня, что... Евгений Львович был религиозен, допускаю, хотя и не понимаю этого, и даже понимаю, и даже, быть может, последняя уступка завидую, не истинной, а расчетливо умственной завистью, но религиозным можно быть не более чем в толстовском смысле, религиозным можно быть только так, чтобы... Заслужить, заслужить отлучение от церкви. А эти кресты над шварцами, что они несут? Если это воля Катерины Ивановны, Бог с ней. Однако уверяют, что это воля самого Евгения Львовича. Неужели в нем сидел невыдавленный по капле духовный раб? Есть для меня еще одна загадка этого рода — церковность в религиозности пастернака, с отпевающим священником, с радостным воспоминанием о крещении в детстве и с признанием обрядности. 21 января Все вертится в голове разговор с Д.Г. в Юрином кабинете в час поминок. Он спросил, что я буду делать теперь после Резерфорда. Я в двух пьяных словах сказал о замысле Бор Пикассо. И еще пьяновато заглядывал ему в глаза с надеждой на сочувствие такой нетривиальной идеи. Но в его, честно, хитрящих глазах не было того, чего я вправе был ожидать именно от него. Идею Бор Пикассо он обсуждать не захотел. Твердил, что заниматься мне этим не надо. Все, что я нашел, возразить было. Такую книгу не могли бы написать. Ни датчанин, ни испанец, ни англичанин, ни француз. Для любого из них была бы опасно близкой только половина темы. Бор для датчанина и англосакса, Пикассо для испанца и француза. Тут как раз годится русский еврей, он как жена Цезаря вне национальных подозрений. А главное, я уже седой господин, и хочется писать свободно. Назови отечественную масштабную фигуру, о которой можно было бы писать не в стол без оглядок и предвзятости. Он подумал и никого не нашел. 22 января. Сегодня в споре Саша Мацкин мне крикнул. — Вы просто оппортунист. Неважно, о чем шла речь. Едва повисло в воздухе это слово. Как забылся предмет наших пререканий, так удивительно оно прозвучало. — Оппортунист? — переспросил я. — Да, — повторил он и сам рассмеялся. Это слово, игравшее такую нескончаемую ужасную роль в нашей предвоенной молодости прозвучало теперь неправдоподобно, как внезапный удар колокола на давно замолкнувшей колокольни. Звонят, быть того не может. Оно не показалось мне неоскорбительным, как это случилось бы в моем раскаленном детстве пионера. Не опасным, как это случилось бы в моей комсомольской старательно запуганной юности. В нем послышалось только злое эхо, к счастью, отшедших времен. Как многозначительно обвишание слов, выражающих целые эпохи. Слава Богу, что стареют и уходят слова, медленнее уходят смыслы. Еще медленнее дела. 23 января Юрий Герман делил окружающее человечество на две неравные части. К большей принадлежали те, кто с ощущением своей удивительной находчивости говорили ему при встрече, уж полночь близится о Германа. К меньшей части принадлежали те, кто Удерживался от соблазна. 27 января. Надо бы описывать все происходящее в твоей жизни впервые. Еще не поздно. У жизни еще хватит запасов хитроумия на то, чтобы многое в ней происходило впервые. 28 января. Что-то побаливает внутри и мешает присесть за стол даже на четверть часа. Графоманы, наверное, тяжело здоровые люди. 29 января. Николай Бердяев в своей книге о Константине Леонтьеве приводит его мысли, отягощающие не душу, но сознание. Глупо так слепо верить, как нынче большинство людей, по-европейски воспитанных в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле. Глупо и стыдно даже людям, уважающим реализм, Верить в такую нереальную вещь, как счастье человечества, даже и приблизительное. Смешно служить такому идеалу, несообразному ни с опытом истории, ни даже со всеми законами и примерами естествознания. Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой. Она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне. Нелепая и мелкая мечта о земном благоденствии противоречит всему и эстетическим идеалам, и религиозным верованием, и нравственным понятиям, и науке. Человеку нужен опыт и он на опыте убедится, что прогресс равномерного счастья невозможен и что он лишь готовит почву для нового неравенства и новых страданий. Мне раньше казалось, что Достоевский и Леонтьев заблуждались, видя трагедию социализма в достижении фратерните через агалите, тогда как истинная его трагедия в исторической неосуществимости равенства. Но последняя фраза, приведенная Бердяевым, заставляет думать, что Леонтьев именно это и предчувствовал. И все равно эти мысли античеловечны, им недостает великодушие. Никаким достойным человека критерием истинности, тем более таким жалким, как опыт, никогда ничего не исчерпывающей этих идей обреченности на страдания оправдать нельзя. Прогресс, между прочим, будет заключаться в изменении человеческих представлений о счастье. Достоевский где-то сказал, истина есть истина, а что, если это переменится? 30 января. Прорезывается второй повод для просветительской гордыни. Сегодня, по моему настоянию, прочитал Наталью Гончарову, Цветаевой. Юрий Николаевич Коротков. И без колебаний сказал, что дает ее в шестом номере Прометея. Ариадна Сергеевна не поверила, а я верю. Сноска. Юрий Николаевич Коротков. Заведующий редакцией ЖЗЛ в издательстве «Молодая гвардия», где выходил Прометей. 31 января Сегодня прочел у Цветаевой Как я, поэт, то есть человек сути вещей, могу обольститься формой. Обольщусь сутью, форма сама придет и приходит, и не сомневаюсь, что будет приходить. Поэт о критике. Январь 26 -го. А у Константина Леонтьева такое определение формы. Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. В отличие от назначенных искусству начальников и от всех служащих, а не царствующих или бедствующих в нем, Истинные художники никогда не понимали форму формально, как одежду мысли или переживания, которую можно сменить на другую. Форма так содержательна, что может изменяться только вместе с содержанием. Между прочим, начальники хотят от новаторов другой формы как раз потому, что на самом деле хотят другого содержания. Круг просто перестает быть кругом, если подправляют, деформируя окружность. И если вещь в искусстве поддается деформации, значит она не из разряда подлинного искусства.